Два магазина вылетели в считанные мгновение Зам уже хотел отходить, когда решил все же дождаться непрекращающего стрельбу Маркитанова. Через секунду он понял, что это будет не так скоро, как хотелось, и, вскинув оружие, расстрелял третий магазин. Все, теперь уже точно пора было делать ноги. Чехи опомнились, и вокруг, противно заставляя стынуть кровь, засвистели выпущенные чехами пули. — Демарик, отходим! — зашипел Борисов, вплотную притиснувшись к пулеметчику, с свинцовым дождем поливающему ночной лес. — Сейчас, командир, сейчас! — и пулемет затарахтел вновь. Борисов матерно выругался и добил в направлении вспышек четвертый магазины своей разгрузки. — Отходим! — схватив Демарика за шиворот, он потянул его назад и вправо, где, как ему помнилось, на их пути попадался небольшой овражек. Командир, лента! Лента, командир! запротестовал Маркетанов, но пули стали ложиться слишком близко, и майор, не позволив ему подобрать, упавшую на землю пулеметную пустую ленту, потащил Димарика дальше. Едва они свалились во враг, как вслед ухнул гранатомет. Раздавшийся взрыв забросал их землей мелкими ветками. В ушах звенело. Бежим! приказал Борисов. И на этот раз. Димарик не заставил себя ждать. Кузнецов видел, как у соседнего хребта замелькали вспышки, и вслед за ними прилетели звуки выстрелов. Массированная стрельба длилась буквально считанные секунды, затем автоматные очереди стихли, а пулемет Димарика продолжал тарахтеть длинными очередями. Старший лейтенант увидел, как замелькали ответные всполохи, сперва в одном месте, затем в другом. Секунду спустя к пулемету Димарика присоединился чей-то автомат. Сердце Кузнецова захолонуло холодом. Неужели кто-то ранен, и они не могут отойти? Но вот пулемет смог, а хребет озарился десятками огневых точек. Полыхнул вражеский гранатомет. Разрыв осветил вершины деревьев. Противник все еще стреляет, значит живы. Отходят, а если кто-то тащит раненого а если раненых двое?» Олег представил истекающего кровью Борисова и понял, что оставаться безучастным дальше не может. «Пулемячики! Снайпера ко мне!» — крикнул Кузнецов, не опасаясь быть услышанным. «Подавить огневые точки противника!» — приказал он, не сомневаясь в принимаемом решении. Задеть своих старший лейтенант не опасался. Вся местность, по которой должны были отступать ходившие на вылазку разведчики, была значительно ниже стрелявшего по ним противника. «Огонь! Открывать по готовности!» — определил он, и тут же, не выдержав, крикнул «Огонь! Огонь!» Высотку огласил треск пулеметов и грохот одиночных винтовочных выстрелов. Похоже, стрельба с использованием ночных прицелов оказалась относительно эффективной. Даже не попытавшись огрызнуться в их сторону, чехи прекратили стрельбу и смылись. А через некоторое время стали подтягиваться ушедшие на перехват разведчики. Первыми пришли державшиеся вместе рядовой Новиков и сержант Гудин. Потом появился судорожно трясущийся Киселев, а тех, за кого с самого начала перестрелки больше всего волновался Кузнецов, все еще не было. Неожиданно ему послышались голоса. «Тихо!» — предупредил он слегка расшумевшихся разведчиков и когда те умолкли, прислушался. Голосы раздавались уже совсем близко. Олег посмотрел в ту сторону и в двух десятках шагов от себя увидел и замкомбата, и своего сержанта, стоявших друг против друга и что-то яростно доказывающих. — Оф! — обрадованно выдохнул он, и только тут понял, что светает. Так же сказал! Поленьте! — едва не ревел от бешенства Борисов так я всего одну и расстрелял димарик непонимающе понимающе обвел взглядом готового треснуть его в лоб майора одно да одно это что думаешь я не знаю сколько времени требуется на расстрел 100 патронов почему 100 искренне удивился маркетанов у меня одна лента на 250 была, я ее и вставил о боже застонал незнающий смеяться ему или плакать борисов «Хорошо, что у тебя ленты на тысячу патронов не было! Нас бы там и закопали!» Грубо ругнувшись, замкомбата обреченно махнул рукой и зашагал в сторону идущего им навстречу командира четвертой группы. «Радист, связь! Записывай!» — начал было говорить Кузнецов, но был остановлен, предостерегающе поднявшим руку Борисовым. «Пока ничего докладывать не будем. Дождемся, когда окончательно рассветет!» «Все как следует досмотрим. Если не найдем оружие или трупов, не будем сообщать вообще». «А патроны? Да забудь ты о патронах, новое получишь!» — отмахнулся Борисов. Меж тем, горизонт продолжал розоветь, и уже стали видны лица. Увидев в глазах старшего лейтенанта не исчезающий вопрос, майор пояснил, «Если трупов не будет, замучаешься Ханкале доказывать» что ты не осел, что трупов нет, потому что их или унесли, или обстоятельства просто не позволили твоей группе вести прицельную стрельбу. В лучшем случае над тобой малость поизгаляются. В худшем...» Заместитель комбата скривил рожу. Мол, что об этом говорить? «Пойми, если убитых нет, то все остальное не имеет значения». Замолчав, Борисов внезапно понял, что дождь кончился, горизонт чист, а падающая вниз влага всего лишь задержавшиеся на листьях капли от шумевшего дождя. «Дай команду бойцам дозарядиться! Скоро пойдем на досмотр!» — приказал он. И Кузнецов, понуро кивнув, начал отдавать необходимые распоряжения. Впрочем, это было лишним. Разведчики из тех, кто принимал участие в перестрелке, уже расселись на коврики и начали забивку магазинов лен самостоятельно, не дожидаясь команды. «Так и должно быть!» Улыбнувшись, подумал командир группы и тут же нахмурился, вспомнив пережитые волнения. «Никогда больше не соглашусь на подобную авантюру», — решил он и отправился проверять боевое охранение. Утро было хмурым и промозглым. Несмотря на то, что дождь кончился, с листвы на землю и расположившихся под деревьями разведчиков, беспрестанно капали холодные, тяжелые капли даже возбуждение вызванное скоротечной перестрелкой и возможной близостью противника не могло разогнать сковывающий бойцов стылости светлело под лучами встающего над горизонтом солнца от земли начал подниматься туман пока еще робкий легкой прерывистой дымкой колыхавшийся под порывами так и не прекратившегося ветра он грозил в ближайший час-два заполнить собой все низины и утопить в серой дымке окрестной вершины. «Олег, пора выходить на досмотр!» Борисов положил руку на плечо сидевшего в задумчивости Кузнецова. «Давай радиста на связь!» «Кошкин!» — окликнул командир группы старшего радиста, прикорнувшего возле 159 -й. «Давай связь с центром!» «Лисицын, записывай!» Из-под плащ-палатки показалась помятая ружица второго радиста. «Записывай!» Обнаружил группу боевиков. «Стоп, стоп, не торопись!» — перебил его майор. «Доложи, что начинаешь вести поиск в таком-то направлении, и пока все!» «А обои столкновения? Мы же это обсуждали! Сейчас досмотр произведем, и тогда решим! Диктуй радиограмму и поднимай бойцов! Выходим!» Кузнецов не стал спорить. Зам комбата был опытнее. «Лисицын, старших трое ко мне!» — приказал Старлей. Как только Кошкин, закончив радиосеанс, начал сворачивать радиостанцию. «И поживее!» Радист кивнул и, скинув с плеч плащ-палатку, поспешил выполнить приказ. Качнувшиеся за его спиной ветки орешника сыпанули вниз сотнями тяжелых капель, которые барабанной дробью рассыпались по земле и растеклись по ней блестящими звездочками. Впрочем, они тут же погасли, поглощенные жадно вбирающей влагу почвой. «При выдвижении соблюдать максимальную осторожность!» Инструктировал своих бойцов Олег. «Дистанция между тройками — 30-40 метров. Ограничение предел видимости. В головном дозоре — 15-20 метров. Годен со своей тройкой остаешься здесь. До конца нашего выдвижения к месту боя. Пулеметчик и снайпер держат под наблюдением соседних ребят. Ты в них в обеспечении. Эквидук постоянно на связи. Обо всем подозрительном докладывать сразу». Рации включены у всех. Особенно это касается Маркитанова. Димарик недовольно мотнул головой, но промолчал. Головной дозор занимает позиции и остается в охранении до конца осмотра. Тройки ядра проводят осмотр местности и занимают оборону в своих направлениях. Старшие прибывают ко мне с докладом. Все ясно? Да, так точно. Чего тут непонятного? Ясно. Похвальное разнообразие ответов. Какой принадлежал Димарику, угадать не стоило и пытаться. Его обнаружили почти сразу. Он лежал, подломив колени, в небольшой рытвине, прямо за поваленным ветрами деревом. Наверное, это дерево и эта рытвина стали той причиной, что его не забрали вместе с остальными убитыми и ранеными. Молодой, едва ли много старше кузнецовских мальчишек-бойцов, со сплетающейся в небольшую бородку щетиной. Он не был похож на обычного мертвеца. Ночная прохлада еще не дала смерти наложить на его лицо свой уродливый отпечаток, и от этого молодой боевик казался спящим. По-видимому, ему достались первые, выпущенные спецназовцами пули. Правая рука чеченца по-прежнему сжимала приклад висевшего на ремне автомата, а левая ладонь согнутыми пальцами Застыла на ореховой палке с привязанным на конце и расколотым надвое фонариком. Сразу два смертоносных жала, вошедшие в грудь, пробили его сердце и скромсали легкие. «Фотоаппарат!» — не оборачиваясь, приказал замкомбата, стоявшему у него за плечом Кузнецову. Тот кивнул и, скинув рюкзак, вытащил оттуда завернутый в полиэтиленовую пленку небольшой цифровой фотоаппаратик. «Снимай!» Три-четыре фотографии сделаешь и достаточно. Только проверь, чтобы все было четко. Группник снова кивнул и принялся за фотографирование объекта. «Кошкин!» — позвал он, когда, убедившись в качестве сделанных снимков, начал убирать фотоаппарат обратно в рюкзак. «Связь!» «Погоди!» — уже в который раз остановил его Борисов. «Сейчас старшая троек доложат, тогда и в эфир выйдем. Впрочем, можешь пока радиограмму сочинить». «Что-нибудь вроде того!» «При ведении поиска по координатам!» «Обнаружил!» «Имел встречный бой!» «В результате...» «И так далее!» «Пиши!» Олег на пару минут задумался. «В процессе выдвижения имел встречный бой!» «В результате нанесенного огневого поражения противник отступил!» «Организовал преследование!» «Противнику удалось скрыться!» «Дальнейшую диктовку прервало появление Краснова!» В руках он тащил два больших туристических рюкзака и видавший виды АКМС. Вот маркетанов нашел! Там крови моря, в трех местах. Только сейчас кузнецов заметил, что оба рюкзака были уляпаны бурыми пятнами засохшей крови. И следы волочения, наверное, труп оттаскивали. А рюкзаки тяжело плюхнулись на землю. И как он их тащил, подумал старший лейтенант и, взяв брошенный ствол, потянулся рукой к предохранителю. «Димарик его уже разрядил!» Предугадав действия командира, сообщил боец. «Он говорит, сфотографировать надо!» Боец кивнул в сторону, откуда пришел. «Я пойду сфотографирую!» Кузнецов кивнул в сторону ожидающего бойца. «Сходи!» Безразлично бросил Борисов. Он сидел неподалеку от трупа и, казалось, о чем-то напряженно думал. «Рюкзаки обыскали?» На всякий случай уточнил он, хотя нисколько не сомневался, что свою возможность порыться в чужих шмотках Димарик не упустил. «Ну!» — неопределенно протянул боец. «Мы тут, ну, вот!» «Ясно!» — прервал его мучение замкомбата. «Фото и видеоносители были?» «Никак нет!» — отрицательно помотал головой Краснов. «Телевизор на батарейках! А так, по мелочи!» Что именно было там по мелочи, замкомбата уточнять не стал. Подумаешь, заныкал Димарик парочку масхалатов, один-другой гортексик, ну и фиг с ним. Кому они теперь нужны? Трупам? Нахрен? А мораль? Какая к черту на крови мораль? Лицемеры. Оружие гуманное и негуманное. Цивилизованное ведение войны. Не цивилизованное. Есть смерть, есть трупы, которых могло бы и не быть. Стоило только кому-нибудь, где-нибудь вовремя, в нужном месте, поставить запятую или точку. К черту! Крови действительно было много. Кровь была на земле, на молодой, только что начавшей прорастать траве, на стволах деревьев, на влажных листьях. В зыбких полосах поднимающегося тумана она казалась только что пролитой. Сделав несколько снимков... Кузнецов прошел дальше и впрямь увидел следы волочения. Чьи-то безбольные пятки вычерчивали на земле замысловатые кривые, стаскивали в кучи остатки прошлогодней листвы, цепляли лежавшие на земле ветки. Олег шел по чужим кровоточащим следам до тех пор, пока его взор не уперся в брошенную разгрузку, обрывки бинтов, использованный тюбик промедола. Там же лежала расколотая бутылка физиологического раствора, Когда старший лейтенант, сделав достаточное количество снимков, вернулся к ожидавшему его Борисову, и, наконец-то, выйдя на связь, передал результаты боя столкновения, появился Димарик с новым огромным рюкзаком за плечами. Кузнецов бросил взгляд в его сторону, но спрашивать, откуда у Маркитанова появился столь шикарный рюкзак, не имело смысла. И так все было ясно А вот не поинтересоваться об рырке, Он как командир группы не имел права. Его рюкзак еще предстояло сдавать на склад. А куда свой дел? Вовнутрь брал. Куда же еще? Удивление на лице Димарика было таким искренним, что нибудь вокруг столько крови. Кузнецов наверняка бы рассмеялся. А так. А так он лишь хмыкнул. Товарищ, старший лейтенант! послышался хриплый шепоток Кошкина. Да! Центр приказал выносить труп. — Не понял, — переспросил командир группы, хотя прекрасно разобрался, о чем идет речь. Скорее, он хотел осмыслить сказанное. Центр приказал выносить труп противника в пункт запасного сбора. — Они что там, охренели? Повернувшись к по-прежнему сидевшему рядом с трупом Борисову, зачем нам его переть? — Возможно, для познания. А что, по фотографиям никак? — По фотографиям никто не сознается, что это их родственник. А может тогда его обложить тротилом и взорвать к чертовой матери? Представить, что кроме рюкзаков придется тащить еще и вражеский труп. Командиру группы становилось не по себе. Точно! С сарказмом в голосе подакнул майор. Взрывай! А потом будешь лазить по кустам и собирать ошметки разлетевшегося мяса. Скажи лучше вот еще что. Стволы нашли? Кузнецов отрицательно покачал головой. Нет, я же в отряд передавал. «Вы разве не слышали?» «Хреново!» Борисов провел по лицу рукой, как бы сгоняя с него остатки сна. «Ладно, хорошо хоть еще один отыскался. Не будь этих двух автоматов. Кто знает, не пришлось бы нам доказывать, что ты не Ульман». Зам комбата усмехнулся, вот только ухмылка оказалась какой-то грустной. «Круто!» Олег возмущенно качнул головой. «Маркетанов, вызывай Гудина!» «Пусть подтягивается сюда, а ты бери свою тройку и начинайте готовить носилки, вражьи шмотки!» Кузнецов кивнул в сторону рюкзаков, принесенных Красновым, «передашь в тыловой дозор!» «Ну, я пошел!» По лицу Димарика было видно, что он предпочел бы тащить чеховское имущество, а не возиться с трупом, но спорить не стал, а отправился выполнять приказания. Командир группы посмотрел ему вслед и понял, что часть информации прошла мимо ушей Маркитанова. Потянулся к своему Акведуку. «Четвертый, старшему, прием!» «На приеме!» Кузнецов различил голос сержанта Гудина. «Выдвигайтесь к нам, как понял, прием!» «Понял вас, понял, прием!» «Ждем, до связи!» Через некоторое время тыловая тройка уже занимала свои позиции в составе группы. Холод вновь начал давать о себе знать пока Димарики и же с ним готовили носилки, срезали подходящие по толщине и длине ореховые палки, пока искали в шмотках боевиков что-нибудь способное заменить плащ-палатку, свою использовать под это дело не хотелось. Почти все бойцы группы под тем или иным предлогом приходили смотреть на мертвого бандита. — А уши можно отрезать? Воровато оглядевшись по сторонам, спросил у Кузнецова, подошедший одним из последних снайпер-баринов, Стоявший в этот момент чуть в стороне от убитого боевика Борисов, зло зыркнул в его сторону. «Ты бы хотел, чтобы с тобой поступили так же!» Боец отрицательно покачал головой. «Тогда иди отсюда нахрен!» – прошипел замкомбата. И, бросив злой взгляд в спину метнувшегося прочь бойца, едва слышно добавил «Наслушались, идиотов!» И Единственный, кто не проявил никакого интереса к убитому. Был Димарик, возможно, потому, что уже достаточно нагляделся на вражеские трупы, а, возможно, потому что чтил покой мертвых. Убитого Чеха в заданный район они вытащили к вечеру, и, как оказалось, со всеми минусами был в его доставке один неоспоримый плюс. Комбат дал добро на эвакуацию. Несмотря на то, что глаза Олега слепались от усталости, спать он лег поздно. Сперва сдавал оружие и неизрасходованные боеприпасы. Затем занимался бумажной работой. Отчитывался о выполнении боевого задания. Потом долго сидел в бане. А когда уж совсем вознамерился завалиться с патеньки, пришли офицеры из соседней роты. Долго пытались, что и как, пока Олег не раскололся и не рассказал им все как было. Без прикрас и преувеличений, не выпячивая своей роли, но и не слишком афишируя участие в бой столкновений майора Борисова. Затем перешли на всякие приколы и воспоминания из училищной жизни. А тут еще, как назло, появился древний как мамонт, начальник штаба батальона, майор Федин. Ну и тоже свою байку рассказать захотел. Вот у нас замначальника училища, был полковник Машкарев. Вот этот мужик. Как-то раз повязала милиция курсанта, третьекурсника. Курсант этот Михнев Сеня, из моего учебного взвода. В законом увольнении был. Сто грамм для храбрости принял и на центральную площадь города потопал. За каким чертом лысым он туда поперся, бог его знает. Но одним словом напоролся на патруль. Те его вязать, а он малый-здоровый отмудохал этот патруль за е-мое. Только настроился ноги сделать, как к ним на помощь четверо ментов прибыла, а он и их отутюжил. Если б те заранее подмогу не вызвали, то Семен так бы и ушел» короче его повязали и на губу мошкарев его оттуда сразу забрал мол сами разберемся и примерно накажем в общем утром построили нас стоим михнева перед строем вывели сам заместитель начальника училища рядом стоит о его заслугах рассказывает ну думаем все очистлять семена а тут еще полковник машкарев как рявнет рявня смирно за пребывание в нетрезвом виде За оказание сопротивления гарнизонному патрулю. У нас в мыслях только одно. Ну все, теперь точно отчислят. За избиение четырех сотрудников милиции при исполнении. Шести? Брякнул Михнев, видимо обидевшись, что не все его подвиги увековечены. Шести? Не стал спорить замначальника. Объявляю курсанту Михневу Десять суток ареста. Сеня, кажется, даже побледнел. «Есть!» — не сразу отреагировал он. А полковник ободряюще шлепнул его по плечу и еще громче выкрикнул Стать в строй! Пауза. И не слишком громко, но чтобы все слышали. «Такие офицеры нам нужны!» Вот такой был у нас замначальника. «А Михнев, где он сейчас?» — спросил Олег. Он хотел добавить, наверное, полковник, но сообразив, что тот однокурсник Федина передумал. Сенька, погиб еще в 92-м. Автокатастрофа. Глупая, случайная. А -а -а -а. Майор расстроенно махнул рукой. Хороший офицер был. Тут же без всякого перехода. Так, ладно, хватит лясы точить. Кузнецову спать пора. Да и вам всем тоже. Когда за последним ушедшим захлопнулась деревянная, внешняя дверь в палатку, Олег уже спал.